Андрей. Андрей едва успел подхватить Машу. Она лежала бледная, с закатившимися глазами. «Эй, кто-нибудь!» — закричал Андрей в сторону клиники, а потом, не дожидаясь санитаров, взял ее на руки. Из приемной к нему уже спешили с носилками. Он что-то путано говорил, что у больной тут лежит мать. Тыкал своими корочками. Объяснял, что мать — подруга Надежда, Витальны — Имя Натальной подруги выскочило пинг-понговым мячиком из памяти, хотя Маша упомянула его вчера лишь однажды, когда описывала свой день. Слава богу, Надежда спустилась, охнув, мгновенно схватила Машину руку, побила ее по щекам, потребовала нашатырь. Андрей стоял, бессмысленно таращась рядом, чувствуя себя беспомощно, мучаясь стыдом, как дамы к сорока мигренью. Так привычно. Маша пришла в себя, застонала. Он шел рядом с носилками, которые два дюжих молодца уже завозили в огромный лифт. «Что со мной?» — беззвучно спросила Маша, а Надежда ответила. «Обморок. Естественно, при твоем нервном напряжении. У мамы есть вторая койка в палате. Туда мы тебя и положим на денек отлежаться». Андрей сглотнул, сжал Машину руку и почувствовал легкое пожатие в ответ. «Я приеду после обеда», — сказал он хриплым голосом и откашлялся. «Что тебе привезти?» «Ничего», — Маша закрыла глаза. «Ничего не надо». «У Маши погиб лучший друг», — сказал он Надежде, когда они вышли из палаты. «Господи!» — она прикрыла в ужасе рот рукой. «Значит, это не совпадение?» «Нет», — мотнул головой Андрей. «Это уже третье убийство рядом с ней». «Думаю, ей сейчас очень тяжело. Она будет обвинять себя в смерти друга и...» «Но это ведь полный бред!» — возмутилась Надежда Витальевна. Андрей улыбнулся жалкой улыбкой, кивнул и, коротко попрощавшись, вышел из клиники.